Педагог. Серия 26. Увидев нечаево в окно, Зинаида Григорьевна впала в трепет, но отступать от плана Корапетияна было уже невозможно. Таблетка оказалась эффективной, поэтому в ближайшие 2-3 часа разбудить спящих не получится. Необходимо было что-то придумать на ходу. Шиглинска с тенью скользнул в гостевую комнату и упал на кровать поверх одеяла. Нечаева вошла в дом и глаза в глаза встретилась с кухаркой, которая успела к этому моменту возникнуть у неё на пути. Здравствуй, Зинаида Григорьевна. Доброе утро, Елена Николаевна. Утро-то доброе. Да по тебе не видно, что ты ему рада. Бледная какая-то, взгляд потерянный. Что-то не здоровится мне сегодня. Да. Выпей таблетку. Недомогание пройдёт. Уже выпила. Чтобы помогла, какое-то время надо потерпеть. А нальгин? Нет. Найс. Nice. Хороший препарат. Долго терпеть не придётся. Главное, не спеши принимать пищу, чтобы не тормозить воздействие на область болевой локации. Кухарю я. Снимаю пробу, но к завтраку не соблазняюсь. Значит, недомогание скоро пройдёт. Ладно, где там мой Максимка? Ваш внук ещё спит. Как спит? Э, вернее, отсыпается. Каникулы. Вчера, насколько мне стало известно, ему было позволительно до позднего времени не ложиться спать. А я хотела в музей его сводить. Что ж, раз отсыпается, пусть спит. Даша чем занимается? Она в трапезной с репетитором чай пьёт. Багрянцев здесь. А вот про Едоха. Создаётся впечатление, что прописался по этому адресу. Он говорит, что вопрос раннего посещения этого дома согласован с Михаилом Матвеечем. Уланов неисправим. Слепое доверие к проходимцам подобного рода добра не приносит. Ладно, поеду в гимназию. Музей до обеда подождёт. Вы даже не пройдёте? Не зачем. Хочу сохранить хорошее настроение, а то увижу Багрянцева и Мне тоже захочется принять что-то анальгезирующее. Поеду я, как знаете. Опасность с менявала. Слава богу. Случай на нашей стороне. Теперь за дело. Работаем быстро, спокойно, без ошибок. Мальчишка ещё спит. Буди. Время работает на нас. Ну главное не переусердствовать. Правду говоришь. Спешка нужна только при ловле блох, но и медлить нельзя. Промедленье смерти подобно. Не пугай меня. И без того колени дрожат. Подрожат, перестанут. Ты лучше припомни, сколько по времени спят наши красавцы. Да уже часа полтора. Я сnotch через час начну пробуждаться. В общем, так, я с компроматом на завод Куланово опратую, мужинка с красивыми фотографиями. А ты изнаида берёшь пацана за ручку, ведёшь сама, знаешь куда и передаёшь его в ашаку. Шиглинска с по пути на ликёроводочный завод заглянул в фотостудию, где ему на принтере распечатали несколько снимков и с чувством удовлетворённости отправился дальше в соответствии с задуманным планом. Зинаида Григорьевна не заботись о завтраке для Максима, быстро собрала его и увела из дома в неизвестном направлении. Особняк погрузился в безмолвие и больше напоминал корабль, который покинула команда, бросив на палубе двух человек, беспомощно застывших в объятиях друг друга. Тем временем в съёмной квартире старой пятиэтажки Прошкин собирался на охоту за чёрным агенцем. который по его предположению должен обнаружить себя на заброшенных складах бывшей авиабазы. Маша, у нас случайно не найдётся бельевая верёвка или какой-нибудь шпагат? К чему тебе? Ты же знаешь, куда я иду. Зачем спрашиваешь? А, ну да. Начинается великая охота на овцу, которую в городе днём с огнём не сыщешь. Эй, опять смеёшься надо мной. Зря. Дело у меня серьёзное. Не найду чёрного агнца, не принесу его в жертву неземным духам, не откроется путь мне к Господу. Не обижайся, Дмитрий, но вся твоя затея с чёрным агнцем действительно выглядит смешно. Чтобы вернуть веру, не жертву надо искать, а в церковь идти, на исповедь. Не, зачем мне ходить по домам молитвенным? Я сам храм Божий, но по причине греха в местилище моего сердца пусто ныне. Завтракать будешь? Нет. Перед ритуалом жертвоприношения принимать пищу нельзя. А если Агонса не повстречаю, сам живым в гроб лягу. Ты серьезно? А что делать, коль жизнь вне святости всякий смысл теряет? Нет, Дмитрий, тебе точно к врачу надо. Мой врачеватель, дух святой. Неужели такое бывает? Всё, хватит. Не хочу больше твою ересь выслушивать. Мне пора. Прушкин взял мешкообразный рюкзак, положил в боковушку шприц с анестезирующим препаратом, набросил лямку на плечо и не глядя на Машу вышел из квартиры. Маша недоумённо вздохнула и закрыла за ним дверь. Выйдя на улицу, Прошкин столкнулся с Чикулаевым. Прошкин. Куда путь держим? Здравствуйте, гражданин следователь. Вот иду Богу угодить. В церковь что ли? Та-на в другой стране. Бог повсюду. До да каждому своё место предопределено. Кому-то в церковь надо идти, кому-то этого делать не надо. Ладно, ищи своё место под солнцем, но не увлекайся. Далеко не уходи и не вздумай из города уехать. Следствие ещё не закончено. Так я слышал, лица преступников уже установлены. Установлены, да не найдены. Жаль. Вам суета-суета, -сует, а кому-то неудобство от страха. Вот так и живём в миру. Такова жизнь. Куда ни глянь, везде сумятица какая-то. Вот и я говорю, к Богу надо идти. Что ж, попутного ветра тебе. Главное, с пути не сбейся и не заблудись. Боло ждать мне нельзя. Время дорого. Надо успеть Чёрного Агенсона найти, чтобы в часы заката принести его в жертву витающим духам. Понятно, Прошкин, понемногу с ума сходим. По вашему верованию все сумасшедшие. Почему сразу все? Некоторые В кабинете директора алкёровадочного завода напольные часы оповестили Уланова, что время перешло в нисходящую фазу после полудня. К этому моменту подоспел Шигленскс, зная, что Зинаида Григорьевна успешно справилась со своей страшной миссией, в которой перевоплощённый Коропетян принял ребёнка и повёл его вместе со своим десятилетним сыном на территорию бывшей авиабазы, чтобы спрятать их в полуразвалинных боксах, в которых когда-то размещались военно-транспортные средства. Шеглинска супэ распоряжению Уланова разрешили пройти на территорию завода. Рима, вы уже вернулись? Там, да, но там, где надо было мне быть, не побывал. Что помешало? Машина подвела. В каком смысле? Доехали до Норугали, решили перекусить, потом выходим на Mercedes ни в какую. Как так ни в какую? На Запорохлин. Движок почехал, заглох. Невероятно, машина новая. Такое и с новыми машинами случается. Пришлось вызывать специалиста в со станции техобслуживания. Наверное, без эвакуатора дела не обошлось. А вы на чём? Да, взял такси и вернулся. Приехала в особняк и что и? Не хотелось бы об этом говорить, но что-то вы не договариваете. Ладно, буду откровенным. Посмотрите на эти фотографии. Го это. Это то, что я увидел. Я не просил вас следить за моей женой. Я не следил. Дело случая. Профессионализм сработал автоматически. Увидел, запечатлел, запечатлел, счёл долгом осведомить. Обычная формула, благодаря которой удаётся зарабатывать на хлеб насущный. В ваших талантах сомневаться не приходится. Вот только хотелось бы знать, Да бы ты пошлым путём хлеб случайно не становился вам поперёк горла. Михаил Матвеевич, вы несправедливы ко мне. Ладно, с этим я разберусь. Но благодарить вас за предоставление циничных фотографий не буду. Табогарады? Да Михаил Матвеевич, беда. Аржак, что случилось? Мне срочно надо к вам. Охрана, пустите посетителя. Кто это так вам? Коропетян, муж Зинаиды Григорьевны. Стревоженный голос. Видимо, что-то плохое переживает бухгалтер. Бухгалтер? Аршак Гурганевич работает финансистом в благотворительном фонде Радость детям каждый день. Судя по его голосу, ему сейчас не до радости. Михаил Матвеевич. Беда. Аршак, успокойтесь. Как успокоишь, когда такая беда? Вот вода. Зачем вода? Она поможет вам говорить. Ой. Мои восына украли и вашего сына украли. Не понял? Сейчас поймёте. Наши дети заложники. За них требуют туфы и купа поднимаетесь. Кто требует? Не знаю, какие-то негодяи. Так что же вы ко мне прибежали? Надо было сразу сообщить в дежурную часть. Вы что, Михаил Матвеевич? Разве можно в такой ситуации быть недальновидным? Тот, кто пошёл на подобную крайность, способен на зверскую расправу, если что-то пойдёт не по его сценарию. Правильно ваш товарищ прав. Меня строго предупредили, никакой милиции иначе. Какие условия? Просит полмиллиона. Рублей? Если бы долларов! Аршак, подождите, теряются мысли. Откуда у меня доллары? Вы квивалерсии по курсу на сегодняшний день, понимаете? Время. 15 минут первого. Где и когда им надо передать деньги? Ох, они хитрые. Им наличные не нужны. Они говорят, надо перечислить указанную сумму на счет... благотворительного фонда, где я бухгалтером работаю, чтобы потом уже деньги отправить на анонимный счёт в офшор. Дурная схема. Вы не дооцениваете этих мошенников. Как заяц, убегая, путает следы, так и бегство капитала по различным счетам не позволяет обнаружить вымогателей. Что делать будем, Михаил Матвеевич? Какой срок даёт нам на принятие решения? Мне сказали, что до 3 часов дня должен дать ответ. Мало времени. Думать некогда, надо ехать в банк. Чёрт, машина. Можно вызвать такси? Не стоит, машина теперь нужна будет постоянно. Сейчас я позвоню Ничаевой, возьму её и на марку. Только прошу Елену Николаевну ни о произошедшем ни слова. В этом деле паника недопустима. Ничаева не заставила себя долго ждать. После того, как Уланов позвонил ей, она незамедлительно откликнулась на его просьбу. войдя в кабинет, Елена Николаевна увидела встревоженных мужчин. Михаил Матвеевич, что случилось? Всё в порядке. Да нет, вы что-то скрываете от меня. Елена Николаевна, не беспокойтесь, это вопросы моей работы, которые подлежат срочному решению. Моя машина сломалась. А это что за фотографии? Об этом поговорим потом, сейчас нет времени. В фотографии вижу разговор, предстоит скандальный. Елена Николаевна, я подвезу вас к гимназии и до вечера не буду беспокоить. Хорошо, Михаил Матвеевич. Вечером встречаемся у вас и выясняем происхождение фотографии, точнее выясняем, что делают молодые люди, запечатлённые на этих фото. Уланов занял место водителя. Ничаева села рядом. Шиглинска с Скоропетианом устроились на заднем сиденье. По пути в Обняк, немного отклонившись от маршрута, Ничаева вышла у гимназии, остальные же поехали дальше. Елена Николаевна решительным шагом вошла в фойе гимназии. Круглин сходу заметил её далеко не фееричное настроение, поэтому не сразу сообразил, что сказать или о чём спросить. Зато он нашёлся Павлюк. Елена Николаевна Вы сегодня очень быстрая, но ну, прямо фигаро тут, фигаро там. Павлюк я сегодня не быстрая, а очень злая. Посему спешу предупредить. Попадёшь под горячую руку, мало не покажется. Понимаю вас полслова. Понадоблюсь, я в своей кануре. Елена Николаевна, кто вас так рассердил? Владимир Ильич. Вам тоже было бы неплохо усвоить афоризм. про фигаро? Про горячую руку. Елена Николаевна, вам несколько раз звонил Константин Константинович. У него какой-то важный вопрос. Константин Константинович со своим важным вопросом подождёт. А ты иди сюда. Какие-то неприятности? Мягко сказано. Смотри, с кем ты связалась. Смотри, что он делает с моей дочерью. О, господи. После этого, не дай Бог, если он появится в нашей гимназии, мы с тобой солидарно выцарапаем ему без стыжей глаза. Лови нас, чёрттов. Пока Ничаева негодовала, Уланов с затаёнными злоумыслями приехал в обсмяк. Ему надо было взять какие-то документы для предоставления в банке. Проходя мимо столовой, он ужаснулся. Даша и Багрянцев находились на угловом диванчике в той же позе, как это было отображено на фотографиях. Они были неподвижны. Пронзительная мысль отрезвила и без того трезвого человека. Он понял, грязная фотосессия, организованная Шиглинскасом, самый настоящий и что ни на есть гнусный подлог. Уланов сжал кулаки, обернулся назад, но кроме Карапетяна за его спиной больше никого не увидел. Шиглинскаса как волной смыло. «Где этот негодяй?» «Вы о ком?» «Шиглинскас где?» «Был только что здесь. Наверное, вышел во двор». Уланов резко развернулся и спешно выскочил во двор. Однако во дворе Шиглинскаса тоже не оказалось. Тогда Михаил Матвеевич вышел за ворота, посмотрел налево, затем направо. Шиглинскаса нигде не было. «Матвеевич» Подлый трус, обвел меня, как несмышленыш, а вокруг пальца и сгинул. Михаил Матвич, не время для гнева, надо быстро-быстро что-то делать. Наши дети в опасности, и время неумолимо тикает, и с каждой секундой становится нам врагом. Да, да, Аршаг Гургенович, нам надо спешить, но вот проблема. Дом без присмотра, а в доме беспомощные люди. Давайте сначала ликвидируем любовную композицию. Поланов и Короптян осторожно перенесли Дашу в спальню, а Багрянцеву уложили здесь, на диванчике. После чего Михаил Матвеевич поднялся в свой кабинет, извлёк из сейфа необходимые документы и вернулся в столовую. Аршаг Гурганович, дайте реквизиты фонда. Я поеду в банк и оперативно оформлю перевод денежных средств на ваш счёт. А вы побудьте здесь. Присмотрите за домом и не прозевайте звонок от вымогателей. Отвечайте, что отец мальчика на все согласен и уже приступил к выполнению выдвинутых требований. Если объявится Шиглинскас, будьте осторожны. Вот вам тревожная кнопка. Почувствуете опасность, давите. В считанные минуты охрана будет здесь. Не волнуйтесь, Михаил Матвеевич. Я обеспечу порядок в этом доме. И получив звонок от мошенников... Суммей убедить их спокойно дождаться желаемых результатов. Уланов помчался в банк. Коропетян остался за хозяина. Он молча ходил по комнатам и с любопытством рассматривал вещи, представляя, что всё это принадлежит ему. Но когда мысли опускали его на землю, он разочарованно вздыхал и начинал плохо думать о настоящем хозяине шикарного особняка. Зависть мешает людям жить. она лишает их покоя, делая злыми и пакостными. Зина, ты чего здесь? Уланов меня оставил присмотреть за домом. А эти гаврики ещё спят? Ай, промашка вышла. Уланов приехал, увидел непристойную картину и дальше не трудно было догадаться. Он улечил грибу в подлоге. А Римонтос что? Убежал? Со стороны углового диванчика послышалось движение. Это начинал приходить в себя Багрянцев. Зина, ты придумала оправдание Садейному. И придумывать нечего. Во всё, что произошло, виноват один человек, и ты прекрасно знаешь кто. Верно. Надо всё валить на Шиглинского. Ему теперь всё равно. Он же развалячон. Ох, чёрт, поди где я? Вы молодой человек в доме Михаила Матвеевича. Это я вижу. Только не могу понять, что со мной стряслось? Почему я отключился? Ай, если часы не обманывают, Я в бессознательном состоянии провёл полдня. Вам в чай подмешали какую-то снотворную гадость. А кто и зачем? Кто? Знаю. А вот зачем ему не приложу. Э. Я тоже начинаю догадываться, кто. А Даша где? Она в своей спальне. Спит тем же чаем напоённая. Понятно. А кто с Максимкой занимается? Максимку похитили. Требуют выкуп. Это что еще за новость? Разве такое может случиться в наше время, да еще и в городе, где с трудом набирается 300 тысяч населения? Как видите, молодой человек, и в провинции преступность имеет место. Ах. С этим надо что-то делать. Михаил Матвеевич уже принимает меры. Он поехал в дежурную часть? Нет, он поехал в банк выполнять требования посетителей. То есть, будет снимать деньги? Если бы он будет перечислять крупные средства в офшор на анонимный счёт. Это неправильно. Он перечислит деньги неведомо куда и не знаю кому, ребёнка могут не вернуть. Господь с вами. Не говорите страшные вещи. Но как Михаил Матвеевич мог согласиться на такую аферу? У него не было другого выбора. Пожалеет деньги, потеряет сына, а выполнит требования сохранит шанс. Да. Ситуация становится безвыходной тогда, когда человек впадает в отчаяние и начинает заблуждаться. Прежде чем уткнуться в тупик, Необходимо взвесить все за и против и хорошо подумать. Вот на обдумывание ему и не дали время. Ясно дело. В любом случае Михаилу Матвеечу нужна помощь. Фабола Нова. Истории в звуке.